Сторм. Вардё, Финнмарк, Северо-Восточная Норвегия, 1617 год Прошлой ночью марен снился кит, выбросившийся на берег под скалой за ее домом. Она спустилась к нему по отвесному склону и легла рядом. Обняла эту колышущуюся громаду, эту смрадную необъятную тушу и замерла, глядя в его яркий глаз. Больше она ничего не могла для него сделать. Мужчины с топорами и серпами спустились по черным камням, словно стая проворных жуков в сверкающих панцирях. Они принялись рубить и резать еще прежде, чем кит испустил дух. Он дергался, бился, но они облепили его со всех сторон, держали крепко, как сеть, опутавшая рыбий косяк. Руки Морен будто выросли, стали длиннее, она обнимала его, иступленно и яростно все крепче и крепче, и уже сама не понимала, то ли она утешает его, то ли наоборот душит. Но ей было уже все равно. Она просто смотрела в его закатившийся глаз, не моргая, и не отрываясь. В конце концов он затих, его дыхание сделалось почти неслышным, а люди продолжали рубить и пилить. Она почуяла запах китового жира, горящего в лампах, еще до того, как кит перестал биться в ее объятиях, еще до того, как его яркий глаз помутнел. Она опустилась на самое дно, Ночь над ней была тёмной, безлунной, звёзды рассыпались по морской глади. Она утонула, а затем вырвалась из сна, хватая ртом воздух. В носу свербило от дыма, в горле комом застыла тьма. Под языком осел привкус горящего китового жира, и его было уже не смыть. Глава первая. Шторм поднялся внезапно, в мгновение ока. Так о нем будут рассказывать после, еще многие месяцы и даже годы, когда он, наконец, перестанет отзываться пронзительной болью в груди и стоять удушающим комом в горле. Когда он превратится в легенду. Но в легендах нет правды. Слова сплетаются слишком легко и беспечно. А в том, что видела марен Не было ни лёгкости, ни величия. Она вспоминает тот вечер. Они с мамой и Диной чинят лучшие из папиных парусов, распростёртые у них на коленях. Пальцы у мамы и Диной, проворнее, тоньше. Они делают аккуратные стежки и зашивают прорехи от ветра, пока сама марэн ставит заплаты на дырки, оставшиеся от креплений на мачту. У очага сохнут охапки белого вереска. Вчера Эрик, брат Морен, собрал его на мелкогорье. Завтра мама отдаст ей три пригоршни. Морен разомнет стебли в руках и засунет поглубже в подушку вместе с землей и пылью. Медовое благоухание вереска будет едва ли не тошнотворным после долгих месяцев, пронизанных несвежим запахом сна и немытых волос. Морен сожмёт стебелёк в зубах и станет беззвучно кричать, пока её лёгкие не наполнятся его едко сладким землистым ароматом. Что-то заставляет её обернуться к окну. Птица, пятно черноты в темноте, какой-то звук. Она встаёт, выпрямляет затёкшую спину, смотрит на серый залив, на открытое море вдали. Гребни волн сверкают, как осколки битого стекла. Рыбацкие лодки тихонько качаются на воде, свет фонарей на носах и кормах едва различим в темноте. На таком расстоянии непонятно, кто где, но Морен представляет, что она видит папину лодку, уходящую вдаль под вторым лучшим парусом, видит папу и Эрика. Они гребут, сидя спинами к горизонту, где солнце уже почти опустилось в море и теперь не поднимется несколько месяцев. В его гаснущем свете рыбакам видны огни в голых, незавешенных окнах в ордё, тонущего в своём собственном тёмном море. Они уже миновали одинокий утёс, почти подошли к тому месту, где сегодня днём видели большой косяк рыбы, взбудораженный появлением кита. «Он уйдёт», — сказал папа. Мама до дрожи боится китов. Набьет себе брюхо и уж точно успеет уплыть к тому времени, как Эрик догребет туда своими руками ветками. Эрик лишь наклонил голову, подставляя маме макушку для поцелуя. Дина, жена, прижала к его лбу большой палец. Саамы верят, что так закрепляется нить, которая приведет человека из моря домой. Эрик положил руку ей на живот, уже округлившийся, но почти незаметный под грубой вязаной кофтой. Она мягко оттолкнула его руку, не трогай его, а то призовешь раньше срока. Потом Морен будет жалеть, что она тогда не поднялась, не поцеловала обоих в обветренные загрубевшие щеки. Она будет жалеть, что не смотрела им вслед, когда они спускались к причалу, оба в плотных рыбацких куртках из тюленьей кожи, плечом к плечу. марен будет жалеть, что когда папа с братом ушли, она не почувствовала ничего, кроме умиротворения и благодарности, что, наконец-то, можно побыть втроем с мамой и Диной в уютной женской компании. Потому что теперь, в свои 20 лет, получив первое предложение о замужестве, она, наконец, сгибается. осознает себя женщиной. Три недели назад к ней посватался Даг Бьернсон. Он уже строит им дом, вернее, перестраивает малый лодочный сарай, принадлежащий его отцу. До конца зимы все должно быть готово, и тогда они сыграют свадьбу. «У них в доме, — пообещал он Морен, обдавая ей ухо горящим шершавым дыханием, — будет Большая, удобная печка и отдельная кладовая, чтобы он, Дак, не входил в комнату с топором, как делал папа Морен, отчего ее каждый раз пробирала дрожь. Зловещий блеск топора даже в папиных осторожных руках почему-то пугал ее до тошноты. Дак это знал, и ему было не все равно. Он был светловолосым, как его мать, с тонким нежным лицом, В мужчинах такие черты почитают за слабость, но Морен не возражала. Как не возражала, когда он прижимал свои теплые губы к ее шее и шептал, что уже предвкушает, как она соткет покрывало для их широкой кровати, которую он сколотит своими руками и которая станет их брачным ложем. И хотя его робкие ласки не вызывали у Морен каких-то особенных чувств, Он гладил ее по спине слишком уж высоко и без всяких намеков на что-то большее. Да и ткань ее синего зимнего платья была слишком плотной. При мыслях о доме, который уже совсем скоро станет ее собственным домом, о жаркой печке и широкой кровати, у нее в животе становилось щекотно и горячо. Но по ночам она прижимала ладонь к тем местам, где ее кожа было тепло от дыхания Дага, Её холодные пальцы скользили по бёдрам онемелым, словно чужим. Даже у Эрика с Дийной не было своего дома. Они жили в узкой пристройке за домом родителей Марен. Их кровать занимала всю ширину комнаты и стояла вплотную к кровати Марен, отделённая от неё тонкой стенкой. Несколько первых ночей после свадьбы брата Марен прятала голову под подушку, Вдыхало затхлый соломенный запах матраса, но так и не услышала ни единого вздоха. Было чему удивляться, когда у Идины начал расти живот. Ребенка ждали к началу весны, и тогда их должно было стать уже трое в этой тесной постели. Наверное, ей стоило проводить в море и Дага тоже. Но она никуда не пошла. Она чинила прохудившийся парус, разложив его у себя на коленях, и не поднимала глаз от работы, пока птица или какой-то звук или неуловимая перемена в воздухе не позвали ее к окну, за которым сгущались полярные сумерки, и свет заходящего солнца искрился на морской глади. Она ощутила какое-то странное покалывание в руках, и засунула пальцы, истыканные иголкой, под отворот рукава вязаной кофты. Волоски на руках встали дыбом, кожа покрылась мурашками. Рыбацкие лодки по-прежнему тихо покачивались на волнах, фонари на носах и кормах тускло мерцали в неуверенном гаснущем свете. А потом море взметнулось вверх, небо обрушилось вниз, и зеленая молния пронзила пространство, осветив все вокруг. Ослепительно, жутко, внезапно. Мама тоже подбежала к окну, привлеченная вспышкой и грохотом грома, от которого содрогнулись и море, и небо. Эта дрожь отдалась в ногах марен Она прикусила язык и почувствовала во рту привкус горячей соленой крови. Наверное, они с мамой кричали, но они слышали собственных криков из-за грохота, грома и рева волн. Огни на лодках разом погасли, а сами лодки как будто взлетели над морем, закружились и исчезли из виду. Волны вздыбились так высоко, а небо нависло так низко, что, казалось, весь мир опрокинулся с ног на голову, и Морен сама толком не поняла... как она выскочила во двор, прямо в студеный ветер. Ее юбка намокла мгновенно, мешая бежать. Дина звала ее в дом, надо было скорее закрыть дверь, чтобы огонь в очаге не погас. Дождь давил Морен на плечи, не давал распрямиться. Ветер бил ее в спину, она сжимала кулаки, хватаясь за пустоту и кричала так громко, что сорвала голос — и горло потом саднило еще несколько дней. И повсюду вокруг точно так же кричали другие матери, сестры и дочери, выбежавшие под дождь, темные мокрые силуэты, неуклюжие, как тюлени на суше. Шторм унялся, прежде чем Морен добралась до причала в двухстах шагах от дома, где суша разевает на море свою пустую пасть. Небо качнулось и сдвинулось вверх, море сдвинулось вниз, тихо-тихо, как птичья стая, садящаяся на луг, и замерли, соприкасаясь на линии горизонта. Женщины в Ордео собрались на краю острова, и хотя кто-то еще кричал, в ушах у Морен звенело от внезапной обрушившейся тишины. Залив сделался гладким, как зеркало, У Морен свело челюсть, кровь из прокушенного языка текла тёплыми струйками по подбородку, иголка проткнула ей руку насквозь, вошла в перепонку между большим и указательным пальцами, но ранка была такой мелкой, что даже не кровоточила. Последняя вспышка молнии озарила ненавистно тихое море, из его чёрной глади поднялись весла, штурвалы, и одна целая мачта с намокшим парусом, словно подводный лес, выкорчеванный с корнем. А их мужчины сгинули без следа. Был канун Рождества.